Глава 999 Хаджар смотрел на Акену. Та сидела за столом и пила, кажется, уже пятую чарку крепленной браги на настойке столетнего корня пьяного папоротника. Хаджар не был уверен, что даже он, прошедший через десятки солдатских вечеров у костра, осилил бы хотя бы три полновесные чарки. Акена же поглядывала уже на седьмую. Но Хаджар ее понимал и уж, конечно, не осуждал. Плата за вечно падающее копье оказалась воистину равноценной. Не просто цвет глаз и эфемерное зеркало души, как именовал их пепел, странствующий волшебник. Нет. Фантом древнего мага забрал у дочери правителя Дарнаса куда больше, чем россыпь изумрудов из радужки глаз. Он забрал ее способность видеть. И ладно, если бы только реальный мир. Слепота не была страшна для адепта, который мог научиться видеть мир через потоки реки Мира. А уж ощущать он мог бы его лучше, чем любой смертный. Нет. Пепел забрал совсем иную способность видеть. Видеть реку мира, видеть звезды духов в ней, течение потоков энергии и мистерий. Фактически он лишил Акену возможности идти дальше по пути развития. Сделал ее калекой в том смысле, в каком только можно было совершить подобное с адептом уровня повелителя. «Не могу», — снова прошептала принцесса. До этого она несколько минут сидела сосредоточенной, а затем расслабленно опустилась на спинку стула. «Не могу призвать королевство», — Хаджар промолчал. Чтобы призвать королевство, пусть даже и стадии баронства, нужно было не только чувствовать, но и видеть мистерии, направлять их, сливать с потоками энергии, и все это оставалось лишь вершиной айсберга». И даже этой самой верхушке, не говоря уже про основание, Акена была лишена. Возможно, существует какое-то лекарство, попытался хоть как-то поддержать ее Хаджар. Девушка лишь удрученно покачала головой. Рядом с их столом стояла относительно непримечательная палка. Длинная деревянная жердь, выточенная из неизвестной Хаджару породы дерева. С одной стороны слегка утолщенная, а с другой наоборот, остро заточенная и обожженная в костре. Под ревку копья шла вязь таинственных символов, и все. Никакой атрибутики, которая помогла бы безошибочно определить в артефакте грозное оружие. Никакого вмешательства в потоке энергии, никаких мистерий. Просто обычная, словно мальчишкой из ветви дерева выточенное копье. Такими не пользовались даже в племенах Карнака, недалеко ушедших от древних людей в плане развития технологий. — Как думаешь, — внезапно протянула Акена, — отец знал, чем именно мне придется заплатить за это копье. Хаджар хотел ответить «нет». Хотел солгать, чтобы поддержать некогда ярко цветущую, а теперь буквально на глазах увидавшую принцессу. Но он не мог себе этого позволить. Знал ли Морган? Может и нет, но явно надеялся на нечто подобное. Старый интриган знал свое дело. Добиваться одного результата одним действием — это дилетантские замашки. Морган никогда одним движением не переставлял только одну фигуру. Каждый его шаг менял положение сразу нескольких позиций на доске. Акена, видя замешательство собеседника, прошептала достаточно грязное ругательство, а затем опрокинула в себя очередную чарку. «Девушка», — она помахала рукой, проходящей мимо официантки, «принесите еще такой же кувшин на четыре». «Конечно, миледи». Расплылась в улыбке пышная, но очень миловидная девчушка лет шестнадцати. На нее заглядывались все без исключения наемники в таверне Дикого Лебедя. Признаться, Хаджар и сам порой ловил себя на определенных мыслях в ее отношении. Интересно, знала ли она, что уже два часа обслуживает столик, за которым сидели Акена, принцесса Дарнаса, и Хаджар Дархан, тот, кто победил генерала мертвой армии, Дерека Степнова. Вероятнее всего нет, впрочем, как и все остальные присутствующие в этот вечер в таверне. После того, как пепел исчез, а Акена вышла из саркофага, она находилась в таком состоянии, что отправляться с ней на воздушный змей, чтобы уже через несколько часов оказаться в Данатане, было бы самоубийственной затеей. Хаджар, подхватив потерявшую сознание Акену, которая, несмотря на полную отключку, не выпустила из рук копье, отправился с ней в непродолжительное путешествие, закончившееся в провинции неподалеку от столицы. Используя путь среди облаков, отсюда они могли бы добраться до Данатана за полчаса или около того, Но Акене в данный момент нужно было совсем другое. Сидя на первом этаже простецкой, даже дешевой таверны, Акена неустанно вливала в себя брагу. Может, хотела забыться, может, наоборот, пыталась убедить себя в том, что справится, в том, что живут же слепые среди смертных и ничего, выживают, но... Адепт стремился жить. Он не хотел выживать. Жить с большой буквы, ярко, сильно, широко шагая, не приспосабливаясь, а самостоятельно прокладывая себе путь вперед. Пепел забрал все это у Акены. Вместе с цветом глаз, зеркалом души, он забрал ее путь развития, способность идти по нему. Официантка принесла кувшины. «Ты ведь умеешь играть на ронг-жа, да?» После девятой чарки, без всякой закуски, алкоголь все же смог пробиться через нервы Акены и добраться до ее разума. Взгляд бесцветных глаз поплыл куда-то в сторону, зрачки заблестели, щеки стали пунцовыми, а сама принцесса с трудом связывала несколько слов воедино. «Умею», — кивнул Хаджар. Все это время он делал вид, что пьет ничуть не менее рьяно, чем Акена. Человеку, который хотел напиться с горя, всегда в первую очередь требуется тот, кто готов вместе отправиться в алкогольное путешествие. Но в данный момент волей судьбы или случая Хаджар не мог себе позволить лишиться ясности разума. На него из-за столика в отдаленном углу таверны смотрел человек в сером плаще и остроконечной шляпе, чем-то напоминающей ту, что носили охотники за сокровищами, путешествующие по границам чужих земель. «Сыграй мне что-нибудь, Хаджар», — попросила принцесса. «Что-нибудь, чтобы я обо всем забыла». Акена даже не подозревала насколько сложна была ее просьба для Хаджара. С того самого момента, как принял метку духа меча, он больше не прикасался к Ронгжа. Прошло уже так много лет. Нет, сейчас, после воссоединения души, Хаджар знал, что сможет сыграть. Но все же сама мысль о том, чтобы взять в руки инструмент, вызывала у него ту же нервную оторопь, что у девственника мысль о лоне, лежащей рядом с ним, готовой на все девушке. «Как пожелаете, моя принцесса. Я ведь уже говорила тебе...» Акена не смогла закончить фразу, просто не хватило сил. Неопределенно помахав рукой, она в ожидании уставилась на Хаджара. Тот достал из пространственного артефакта старенький покрытый трещинами музыкальный инструмент. Бережно взяв его в руки, он подтянул колки, провел пальцами по струнам и слегка прикрыл глаза от наслаждения, внимая разлившимся по воздуху звукам музыки. Только сейчас он понял, как сильно ему этого не хватало. Не хватало музыки. Он заиграл. Заиграл, а люди вокруг все стихали и стихали пока двухэтажная таверна не погрузилась в тишину. Смолкли разговоры контрабандистов, шутки наемников утихли, замолчали путешественники, перестали голдеть юные армейцы и успокоились обычные посетители таверны. Замерли официантки, многие замерли прямо на ходу, с подносами на плечах и полотенцами в руках, которыми били по ладоням тех, кто тянулся к их корме. Хаджар играл старую песню, которую услышал очень давно. Она рассказывала о человеке, продавшем свою душу князю демонов ради того, чтобы вернуть свою любимую с того света. Князь демонов сказал ему «Иди», и человек пошел. Но вернулся уже не он, вернулся демон. Князь спросил у своего демона «Где же твоя возлюбленная?» И тот ответил ему, «Демоны не могут любить мой князь, она мне больше не нужна». Князь засмеялся и взял человека в слуги в свой замок. Старая грустная песня о том, что любовь проходит и что нельзя заключать сделку, если не знаешь, какую цену придется заплатить. Акена уснула. Слезы катились по ее щекам. Хаджар посмотрел на них, и у него защемило сердце. Если у простого человека слезы прозрачные, то у того, у кого забрали зеркало души, они были. По щекам Акены падали бусинки изумрудно-зеленого цвета. Хорошая песня, брат мой. На стол рядом с Хаджаром рухнул тяжелый медальон, в котором на фоне лунного месяца расправил крылья ворон давно не виделись. Рядом с Хаджаром опустился крыло ворона. Он выглядел так же, как и в их прошлую встречу.